У этих неуклюжих ружей был тот же недостаток, что и у бомбард, заряжавшихся пороховой мякотью. Если заряд был утрамбован слишком плотно, у пороха не оказывалось достаточно свободного пространства для горения. Маленькая камера в казенной части ружейного ствола делала размещение точно рассчитанного заряда еще более сложным. Заряжение этих ружей было таким долгим, что стрелок оставался беззащитным под ответным огнем противника. В результате стрелковое оружие, хотя и появилось еще в 1300-х годах, почти не развивалось, пока не получило распространение зерненный порох. Когда же это произошло, оружейники смогли сделать ствол ружья длиннее и тоньше. Но в отличие от пушки, ружье приходилось приспосабливать к строению человеческого тела. Оружейники придумали деревянный приклад, чтобы стрелок мог противостоять силе отдачи. Сначала пехотинцы упирали приклад себе в грудь. Позднее стали вырезать деревянную ложу для стрельбы с плеча. Поднести огонь к запальному отверстию, твердо держа при этом ружье, было делом непростым. Самым важным усовершенствованием стал рычаг, прикрепленный к металлическому крючку. Крючок удерживал тлеющий кусок шнура, запальный фитиль. Нажав пальцем на рычаг, стрелок опускал крючок на полку с запальным порохом. Через запальное отверстие, сделанное в стволе рядом с полкой, пламя передавалось заряду внутри. В 1440-х годах были изобретены пружина и спусковой рычаг. Когда стрелок нажимал на кнопку, пружина защелкивала фитиль на полку. Вскоре кнопку сменил спусковой крючок, с тех пор ставший стандартом. Поскольку механизм несколько напоминал дверной замок, его тоже стали называть «замком». Ружье с фитильным замком станет основным стрелковым оружием. Оно будет царить безраздельно, пока двумя столетиями позже не будет изобретено кремневое ружье. Итак, ружье теперь было в сборе. Замок, приклад и ствол. Первые фитильные ружья, которые стали широко распространяться в конце 15 века, стали называть аркибузами. Слово это происходит от немецкого «хакенбюше» — «крюковое ружье». Дословно «кружка с крюком», «Хакен» — крюк, «Бюше» — церковная кружка для подаяния. Казенная часть аркебузы, вероятно, напоминала современникам эту кружку. Ранние версии аркебузы использовались для обороны крепостей и снабжались крюком, при помощи которого можно было зафиксировать оружие на стене и смягчить отдачу. Для этих ружей требовался специальный порох с мелким зерном, сгорающий очень быстро и более дорогой, чем обычный орудийный порох. В 30-х годах 16-го столетия компанию Аркебузи составило более крупное ружье «Мушкет». Впоследствии этим словом стали называть любое стрелковое оружие, однако первые «Мушкеты» были просто увеличены вариацией «Аркебузы». Мушкетная пуля была способна пробить самый толстый доспех. Мушкетер должен был обладать чрезвычайной физической силой, чтобы управляться с мощным 11-килограммовым ружьем. При стрельбе его опирали на рогатину. Тяжелая пуля, имевшая почти 25 миллиметров в диаметре и выпущенная из ствола длиной 137 сантиметров, могла свалить лошадь на расстоянии 200 шагов. Несмотря на простоту устройства этих ружей, требовалось неукоснительно соблюдать порядок заряжения. Стрелок отмеривал зазерненный порох из фляги, насыпал его в ствол, затем забивал туда пыш и пулю. После этого из другой фляги насыпал на полку пороховую мякоть. Затем раздувал запальный шнур и вставлял тлеющий кусок во взведенный рычаг. Как писал военный историк сэр Чарльз Оман, Мушкет был бы гораздо удобнее в использовании, если бы природа наделила человека тремя руками вместо двух. Шансы на то, что заряженное наконец конец не даст осечки, было примерно 50 на 50. Фитильные ружья были далеки от совершенства. Возня с порохом в ближайшем соседстве с горящим фитилем была опасным предприятием. Искра могла все погубить. Другой опасностью был дождь. Ливень вообще делал стрельбу невозможной. После него стрелку оставалось использовать ружье только как простую дубину. Тем не менее, после столетия экспериментов стрелковое оружие превратилось в надежное средство убийства на расстоянии. Как и пушка, оно приобрело форму, которая в основном останется неизменной до конца XIX века. Благодаря трудам военных инженеров, начало нового времени порох наконец достиг совершеннолетия. Эти умелые ремесленники придумали все необходимые инструменты, которые превратили взрывчатый порошок в подлинно смертоносное оружие. Карл VIII воспользовался плодами их работы, чтобы развязать войну, которая будет сотрясать Европу полтора столетия. В течение этого времени порох будет все больше влиять на планы полководцев.